Глава 6. Прозлившись целый вечер, написав и разорвав три едких, как серная кислота, заявления врачебному инспектору, Нэнсон решил забыть весь этот эпизод. Чувство юмора, утраченное было во время визита на Бэнк-стрит, теперь вызывало у него недовольство собой за проявленное им мелочное самолюбие. Выдержав жестокую борьбу со своей упрямой гордостью шотландца, он решил, что был неправ, не оставил всякую мысль о жалобе, тем более жалобе неуловимому Гриффицу. Но он не мог, как ни старался, выбросить из головы Кристин Барлоу. «Не глупо ли? Эта девчонка, школьная учительница, так упорно занимает его мысли, а он переживает, что она подумает о нем». Он твердил себе, что это просто следствие задетого самолюбия. Он всегда был застенчив и неуклюж с женщинами. Но никакими логическими рассуждениями не изменить было того факта, что он стал беспокоен и немного раздражителен. Когда он не следил за собой, например, когда устал и валился на кровати, и начинал засыпать, сцена в классе вставала перед ним с особой яркостью, он хмурился в темноте. Он опять видел, как она стискивает пальцами мелые и темные глаза загораются гневом. На ее блузке на груди были три перламутровые пуговки. Ее фигура, тоненькая и подвижная, отличалась четкостью и скупостью линий, говорившими о том, что в детстве она много бегала и отважно прыгала. Эндрюм не задавался вопросом, красива ли она, какова бы она ни была... Она неотвязно стояла, как живая, в его воображении, и сердце в нем невольно сжималось, никогда не испытанной сладкой грустью. Прошло недели две, и однажды он, проходя по Чепл-стрит на углу Стейшн-Роуд, в припадке рассеянности чуть не столкнулся с миссис Брамуэлл. Он прошел бы, не заметив ее, если бы она тотчас не окликнула его и не остановила, сияя улыбкой. «А, доктор Мэнсон, как раз вас-то мне и нужно. У меня сегодня один из обычных званых вечеров для небольшой компании. Надеюсь, вы придете?» Гладис Брамуэл представляла собой довольно крикливо одетую 35-летнюю даму с волосами цвета спелой кукурузы, пышной фигурой, младенчески голубыми глазами и манерами молоденькой девушки. Глэдис сентиментально называла себя мужней женой. Сплетники в Бленнелле предпочитали характеризовать ее другим словом. Доктор Брамуэлл боготворил жену. не поговаривали, что только это слепое обожание мешало ему заметить ее более чем легкомысленное увлечение габбелом, темнокожим доктором из Тони Глена. Узнав ее, Эндрю поспешно стал искать предлог уклониться от приглашения. — Боюсь, миссис Брамуэлл мне не удастся освободиться на сегодняшний вечер. — Нет, вы должны непременно прийти, чудак вы этакий. У нас бывают такие милые люди. Мистер и миссис Уоткинс с рудника. И она многозначительно усмехнулась. Доктор Габбл из Стони Глэна. Да, чуть не забыла. Еще наша маленькая учительница Кристин Барлоу. Дрожь пробежала по телу Мэнсона. Он вдруг приглупо заулыбался. — Ну, разумеется, приду, миссис Брамуэл, Очень вам благодарен за приглашение. Кое-как он несколько минут поддерживал разговор, пока она не ушла. Но весь остаток дня он ни о чем больше не в состоянии был думать, как только о том, что сегодня снова увидит Кристин Барлоу. Вечеру миссис Брамуэл начался в 9 часов. Такой поздний час был выбран из внимания к врачам, которые могли задержаться в своих амбулаториях. И действительно, Эндрю отпустил последнего больного только в четверть десятого. Он торопливо умылся под краном в амбулатории, причесал волосы сломанным гребешком и помчался в уединенный уголок. Разыскал небольшой кирпичный дом, который не оправдывал своего идиллического наименования, так как расположен был в центре города, и, войдя, убедился, что пришел последним. Миссис Брамуэлл, весело пожурив его, открыла шествие в столовую, за ней последовали муж и все пятеро приглашенных. Ужин состоял из холодных закусок, разложенных на бумажных салфеточках на столе мореного дуба. Миссис Брамуэлл очень гордилась своими талантами хозяйки и была в Бленнеле кем-то вроде законодательницы вкусов, что позволяло ей пренебрегать общественным мнением. По ее понятиям, занимать гостей означало как можно больше болтать самой и смеяться. Она всегда давала понять, что до брака с доктором Брамуэлом была окружена необычайной роскошью. Как только сели за стол, она воскликнула, сияя. «Ну вот!» «Есть ли у каждого все, что ему нужно?» Эндрю еще не отдышался от быстрой ходьбы и, кроме того, испытывал сильное замешательство. Целых десять минут он не решался взглянуть на Кристин. Не поднимая глаз, он знал, что она сидит на дальнем конце стола между доктором Габбелом с щеголем в крагах, полосатых брюках и с жемчужной булавкой в галстуке, и управляющим рудником мистером Уоткинсом, пожилым бесцветным человеком, который с присущей ему грубоватой бесцеремонностью ухаживал за ней. Наконец, покоробленный шутливым восклицанием Уоткинса, «Вы все та же моя юркширская девочка, мисс Кристин!» Он ревниво поднял голову и поглядел на Кристин, такую простую и милую в своем светло-сером платье с белым воротничком и манжетами, И, пораженный тем, что она чувствует себя здесь, как дома, отвел глаза, боясь, чтобы она не прочла в них его мысли. Заняв оборонительную позицию, он, едва осознавая, о чем говорит, начал беседу со своей соседкой, миссис Уоткинс, маленькой женщиной, принесшей с собой вязание. В течение всего ужина он испытывал муки общения с одним человеком, в то время как страшно хочется говорить с другим. Он чуть не вздохнул громко от облегчения, когда доктор Брамуэлл, председательствовавший за столом, благодушно окинул взглядом пустые тарелки и сделал наполеоновский жест. «Мой друг, я полагаю, что все закончили ужинать. Не перейти ли нам в гостиную?» В гостиной, когда гости расположились где кому хотелось, большинство на диване и в креслах у стола, Стало ясно, что ожидается музыка, как нечто неизменно входящее в программу таких вечеров. Брамуэл нежно улыбнулся жене и подвел ее к пианино. — Чем же мы для начала развлечем гостей, дорогая моя? И он, напивая сквозь зубы, стал перелистывать ноты на пюпитре. — Церковные колокола! — предложил Габл, Эту вещь мне никогда не надоест слушать, миссис Брамуэл. Усевшись на вертящуюся табуретку у пианино, миссис Брамуэл заиграла и запела, а ее супруг, заложив одну руку за спину, а другую, подняв таким жестом, точно собирался взять понюшку табаку, стоял рядом и ловко переворачивал страницы. У Глэдис оказалось густое контральто. Извлекая из груди глубокие, низкие ноты, она всякий раз при этом поднимала подбородок. После лирики любви она спела «Скитание» и «Простую девушку». Гости усиленно аплодировали. Брамуэл, глядя в пространство, шепнул с удовлетворением. «Она сегодня в голосе». Затем уговорили выступить доктора Габала, Пригладив свои усердно напомаженные, но все же предательски выдававшие его происхождение волосы, вертя кольцо на пальцы, Оливково-кожий Дэнди жеманно поклонился хозяйке и, сложив руки, с упоением промычал любовь в дивной Севилле, потом на бис Тореадора. Вы поете эти испанские песни с подлинным жаром, доктор! — заметила добродушная миссис Уоткинс. — В этом, вероятно, виновата моя испанская кровь! — скромно улыбнулся доктор Габл, садясь на свое место. Эндрю заметил луковые огоньки в глазах Откинса. Старый управляющий, как истый, валиец, любил и понимал музыку. Прошедший зимой он руководил постановкой одной из наиболее трудных опер Верди в рабочем клубе. Подремывая с трубкой, он слушал Габбела с загадочным видом. Эндрю невольно заподозрил, что Откинс забавляется, наблюдая, как эти пришельцы в его родном городе изображают сеятелей культуры, поднося ее в виде дряных чувствительных песенок. Когда Кристин с улыбкой отказалась выступить, Откинс обратился к ней, кривя губы. «Вы, видно, похожи на меня, дорогуша. Слишком любите фортепиано, чтобы играть на нем». Затем начался главный номер программы. На сцену выступил доктор Брамуэл. Откашлившись, он выставил одну ногу, откинул назад голову, театрально заложил руку за борт сюртука и объявил. «Павшая звезда! Мелодекламация!» Глэдис заиграла какую-то импровизацию, аккомпанируя ему, и Брамуэлл начал. Монолог, в котором речь шла о душераздирающих испытаниях одной некогда знаменитой актрисы, впавшей в жестокую нужду, Был полон липкой сентиментальности, и Брамуэл читал его с проникновенной выразительностью. В сильно драматических местах Глэди забрала басовые ноты, а когда пафос иссекал, дисконтовый. Когда наступил кульминационный момент, Брамуэл весь вытянулся, голос его дрогнул на заключительной строке. Так лежала она. Пауза умирая с голоду в канаве. Долгая пауза. Она — павшая звезда. Маленькая миссис Уоткинс, уронив на пол вязания, обратила мокрые глаза на декламатора. Бедняжка, бедняжка! Ах, доктор Брамуэл, у вас это всегда выходит так чудесно! Принесенная чаша с кларетом отвлекла внимание на себя. Был уже двенадцатый час, и, словно молчаливо признав, что после выступления Брамуэла все иное только ослабило бы впечатление, гости собрались уходить. Посыпались вежливые выражения благодарности, восклицания, в вперемешку со смехом, и все двинулись в переднюю. Надевая пальто, Эндрю уныло думал о том, что за весь вечер он не обменялся с Кристин ни единым словом. Выйдя на улицу, он остановился у ворот. Он чувствовал, что должен во что бы то ни стало поговорить с ней. Мысль об этом длинном, напрасно потерянном вечере, во время которого он рассчитывал так легко, так мило помириться с Кристин, свинцовым грузом лежала у него на душе. Правда, Кристин как будто и не глядела в его сторону, но она была там, близко, в одной комнате с ним, И он, как дурак, смотрел все время на носки своих башмаков. «О, Господи!» — подумал он с отчаянием. «Мне хуже, чем этой павшей звезде. Надо идти домой и лечь спать». Но он не уходил, стоял на том же месте у ворот, и сердце его вдруг сильно забилось, так как Кристин сошла с крыльца одна и приближалась к нему. Он собрал все свое мужество и пролепетал. Мисс Барлоу, могу я проводить вас домой? Мне очень жаль, она запнулась. Но я обещала мистеру и миссис Уоткинс подождать их. У эндрю упало сердце. Он почувствовал себя побитой и прогнанной собакой. Но что-то все еще удерживало его на месте. Он был бледен, но губы его сжались в упрямую линию. Слова полились стремительным и беспорядочным потоком. «Я хотел только сказать вам, что сожалею обо всей этой истории и за Хоуэлса. Я пришел тогда к вам из-за мелочного желания поддержать свой авторитет. Я заслужил хорошего пинка. То, что вы сделали для этого ребенка, великолепно. Я восхищаюсь вами. В конце концов, лучше следовать духу закона, чем его букве». «Извините, что задерживаю вас, но я чувствовал потребность сказать вам это. Спокойной ночи!» Он не видел ее лица и не ждал ответа. Он круто отвернулся и ушел. Впервые за много дней он чувствовал себя счастливым.